Четвертое. Маринка заявилась на другой день к вечеру. Видать, марьон не пожелала хныканье долго терпеть. Двое суток молчала, что твоя тортила, потом попросила денег, гордо взаймы. Два года с тех пор прошло. Она на четвертом курсе отучилась и на пятый пошла. В два раза дешевле стоил. Монеты за щеку она отложила. стал рассчитывать только на себя. И больше никаких припираний, заломленных рук и ночевок на стороне. Всем хорошо. Хотя нет. Дома она частенько не ночует, работает. Оттуда идет на учебу, после может к Сен-Бернару зарулить, по дежами его пичкой и переводить, что шлют жаждущие свалить за бугор домцы. Домой заявляется и падает. С таким режимом за год до Колумбария доходят. Зато самостоятельность. Молодец. Хотел бы, чтобы она дома ночевала, но пусть строит свою жизнь, как желает. Правда, прошлой осенью она исчезла основательно. Не сразу спохватился.